Глава восьмая. Рабы немецкой индустрии. Уничтожение работы. Прецедент И. Г. Фарбен. Особенностью национал-социализма была тесная связь между государством и экономикой. Немецкие промышленные корпорации, использовавшие труд десятков тысяч подневольных рабочих, наглядно это продемонстрировали. После того, как ФРГ в качестве правоприемника Рейха взяла на себя политическую ответственность за облегчение страданий нацистских жертв, возник следующий вопрос. Возьмут ли на себя ответственность компании, извлекавшей выгоду из несправедливости? Бен искал ответ с 1950-х до 1970-х годов. Как юрист и представитель конференции по претензиям, он организовал переговоры с немецкими компаниями. В 1979 году Издательство Гарвардского университета выпустило книгу Фернса "Ниже чем рабы", которая была удостоена различных премий в США. Издание на немецком языке вышло под названием "Расплата за ужас". В книге Бен, непосредственный участник событий, описал, как он боролся за то, чтобы еврейские подневольные рабочие получили скромную компенсацию. Телфорд Тейлор сам автор ряда современных исторических исследований написал в предисловии Захватывающий и сострадательный и уникальный труд Бенджамина Фернса проливает свет на неизвестные ранее факты Нью-Джерси. Он рассказывает о том времени, когда Бен, находясь на руководящих должностях, прилагал неустанные усилия, чтобы получить финансовую компенсацию от немецких промышленных управленцев, на чьих шахтах и фабриках работали, страдали и часто умирали массы невольников, принудительно вывезенных из родных стран. Сам Бен описывает своё намерение так: На дьюс моя книга станет чем-то большим, чем просто примечание к новейшей еврейской истории. Предмет имеет более глубокие корни, потому что является ярким подтверждением бесчеловечности в новейшей истории, которую одни люди проявляли в отношении других. Компания, за которую Бен взялся в первую очередь, был концерн IG Farben. В комплексах концентрационного лагеря Аушвиц концерн развернул производство синтетического каучука Buna. по имени которого ЦХ назывались буна заводами. Лагерный филиал Аушвит 3 или Аушвит-Моновец граничил непосредственно с территорией завода и обеспечивал снабжение дешёвой принудительной рабочей силой. В конце 1943 года в концентрационном лагере содержалось 7000 человек. Пик заполняемости в 11000 заключённых был достигнут в июле 1944 года. Почти все они были евреями. Термин трудовой лагерь, однако, был эфемизмом. Как уже отмечали Нюрнбергские судьи в ходе процесса по делу ИГ Фербен, согласно их приговору, заключённые жили и работали под страхом смерти. Уничтожение трудом было одним из множества видов умерщвления, которые националсоциалисты придумали для евреев. Еврейские заключённые в концлагерях имели ещё более низкий статус, чем рабы, пишет Бен. Рабовладелец заботится о своём человеческом имуществе и старается сохранить его. Но план нацистов состоял в том, чтобы изнурять евреев, а затем сжигать их. Тем не менее, в Нюрнберге был вынесен несхватительный приговор. Из 23 обвиняемых руководителей 9 были признаны виновными в коллективном расхищении на оккупированных территориях. Только пятеро из них были привлечены к ответственности за злоупотребление арабским трудом, рассказывал Бен, бывший подневольный рабочий Норберт Вольхим. который давал на суде свидетельские показания, также не был удовлетворен приговором. Он решил заставить компанию заплатить за то, что она сделала с ним и его товарищами, и Бен поддержал его. Олхейм подал иск в немецкие судебные органы. Земельный суд Франкфурта на Майоне рассматривал дело с 1950 по 1953 год и присудил потерпевшему компенсацию в размере 10 тысяч марок. Представители ИГ Фарбен подали апелляционную жалобу. В ходе возобновлённого процесса сторонам предложили пойти на компромисс. Началась многолетняя тяжба вокруг Аушвица, которая завершилась лишь в 1957 году. Производство по делу являлось показательным процессом, поэтому ему придавалось особое значение. Решение, принятое в первой инстанции, создало для немецких компаний потенциальные платёжные обязательства непредвиденного масштаба. Поэтому ИГ Фарман приложил все усилия, чтобы избежать этих обязательств. бы написавает позицию концерна следующим образом: Концерн отвергал всякие юридические обязательства и любой платёж, проведённый предприятием, должен был рассматриваться как жест доброй воли, а не как выполнение обязательств. Руководители концерна думали о том, чтобы перечислить фиксированную сумму конференции по претензиям, которая распределила бы деньги среди выживших. Сумма выплаты, по мнению руководителей концерна, не должна была превышать 10 млн марок. Бен рассуждал иначе. Если бы общее число заявителей доходило до 10 тысяч, как я подсчитал, и каждый из них получил бы 10 тысяч немецких марок, то это привело бы к общей сумме в 100 миллионов марок, которая предприятию такого размера, по моему мнению, была по силам. Поэтому ожидания обеих сторон были очень далеки друг от друга. В течение нескольких раундов переговоров они шаг за шагом двигались к компромиссу. Окончательное предложение ИГ Фарбен заключалось в том, что концерн выложит максимум 30 миллионов марок, десятая часть которых будет направлена на удовлетворение нееврейских требований. Конференция по претензиям согласилась и получила, исходя из этого, 27 миллионов марок. В соглашении от 6 февраля 1957 года было указано, что все претензии урегулированы. Для рассмотрения заявла Конференция по претензиям создала агентство Компенсационно-трастовое общество с ограниченной ответственностью. Договор имел особое значение. Впервые в истории между всемирной еврейской организацией и немецким предприятием было заключено соглашение относительно использования заключённых концлагерей в качестве подневольных рабочих. В историях Бен рассматривает сделку об Аушвице в историко-правовой перспективе. Нет сомнений в том, что договор подчёркивал исторический прецедент: те, кто издевался над другими, пользуясь своей властью, обязаны выплатить компенсацию. Этот моральный принцип стал обязательным законом в соответствии со статутом Международного уголовного суда в Гааге с 2002 года. Немецкая и американская пресса отпраздовали соглашение как прорыв Газета о Милуоке «Сентинел» охарактеризовала его как одной из самых значительных, весьма обнадеживающих и важных событий после окончания Второй мировой войны. Но Бен также признал проблемы, о которых общественность ничего не знала. Подписание контракта ни в коем случае не устранило все трудности. Пострадавшие обеспокоились, когда спустя годы не все деньги были выплачены. Они не могли знать, что И. Г. Фарбен – Потребовал у конференции по претензиям сохранить 3 млн в резерве, объяснил Бен. В конце концов, бывшие еврейские подневольные работники получили даже чуть больше 27 млн марок. Дополнительная сумма образовалась за счёт набежавших процентов за вычетом административных расходов. Уполномоченные в 42 странах получили отчисления. Наибольшие суммы приходились на Израиль, США, Францию, Канаду, Западную Германию, Венгрию и Чехословакию. Однако были жертвы нацизма, которые отказались принять компенсацию. Один благочестивый еврей написал в Компенсационно-трастовое общество 23 декабря 1963 года, что в Аушвице убили всю его семью, состоявшую из 56 человек, а сам он чудом выжил. У него были сломанные рёбра из-за того, что он перетаскивал тяжелейшие мешки с цементом. Назиратели выбили из его рта золотые коронки. Он выразил уважение к усилиям, которые были предприняты также и в его интересах, но заявил, что не примет денег от садистов. Счёт Кропом. Бен уже имел дело с династией Кропов. Сначала во время процессов в Нюрнберге, а затем в начале 1951 года, когда Альфреда Кропа, бывшего владельца и главу компании, досрочно освободили из тюрьмы и вернули ему конфискованное имущество. С тех пор Альфред Крупп снова жил с монаршими удобствами на похожей на дворец Вилли Хюгель в Весине. В лице Бертольда Байца он нашёл энергичного менеджера, который стал его генеральным представителем. И вскоре его империя вернула себе такое же экономическое положение, какое она занимала в качестве оружейной кузницы германского рейха. Но теперь концерну грозили новые неприятности. В январе 1954 года польский еврей Мардыхей С. подал жалобу на Круппа в Эсенский земельный суд. Он требовал, чтобы его принудительная работа на Круппа была оплачена. В 1941 году его депортировали в Аушвиц вместе с женой и тремя детьми. Все четверо членов его семьи были убиты. Мардыхаев вытатуировали на левой руке номер 135-936 и с этим клеймом, как раба, отправили на службу немецкой промышленности. Вместе с товарищами по несчастью его поместили в лагерь в Финфтахен, Селезии, откуда заключённые каждое утро чуть свет маршировали на военный завод примерно в 4 км от Маркштата. Сегодня Ласковицы Олавски. Они работали под присмотром мастеров компании Круп, под угрозой побоев и, что ещё хуже, до полного истощения жизненных сил. Работая на токарном станке, Мардыхай потерял большой и указательный пальцы. К этой весной 1945 года советские войска подошли к Селезии, Мордыхе удалось бежать. Изначально он требовал от Круппа 40.000 немецких марок, но поскольку другая сторона требовала внести наличными сумму, необходимую для покрытия судебных издержек, по финансовым причинам Мордыхай был вынужден сократить свой иск до 2.000 марок. Он был очень беден. Тем временем портрет Альфреда Круппа появился на обложке журнала Time в августе 1957 года. Статья, посвящённая Круппу, называлась Самый богатый человек в Европе, а возможно и во всём мире. В действительности статья журнала Time называлась Дом, который построил Крупп. Гудже приводит выдержку из первой фразы статьи. Чтобы у бывшего подневольного рабочего были хоть какие-то шансы в неравной судебной тяжбе, еврейские организации поспешили ему на помощь. Джейкоб Блаустайн, американский нефтяной магнат и вице-президент конференции по претензиям Позвонил своему другу Джону Джима Клою и попросил его использовать свое влияние и убедить Круппа выполнить требования. Параллельно с этим конференция по претензиям опробовала новый подход. Она собрала исторические документы, которые должны были показать Круппу и всему миру, что пережили подневольные рабочие на его фабриках. Молодой заключенный Теодор Лемон, урожденный тогда уж Гольдштейн, особенно впечатляюще описал пытки в Маркштаде. В сентябре 1943 года в карантинный лагерь Аушвиц-Биркенау приехал директор концерна Круп, чтобы отобрать крепких заключённых для работы. Заключённые должны были стоять перед ним полностью обнажёнными, а тех, кого он выбрал, отправляли в специальный барак, рассказывал Тадеуш, которого выбрали для работы. Тогда-то Тадеуша, которому было 16 лет, разлучили с отцом. Он очень отчетливо помнил, как по кивку представителя крупа, стоявший рядом эсэсовец, ударил моего отца по лицу с такой силой, что у него разбились очки. Тогда уж больше я никогда не видел своего отца, как и его мать, его отец был убит в Аушвице. Для молодого Гольдштейна начались 15 месяцев рабских мучений. Я всегда был голодный, сонный, грязный и невероятно уставший. Большую часть времени я был серьезно болен по общепринятым стандартам. говорит Тадеуш. Он и его товарищи-заключённые испытывали постоянный смертельный страх перед мастерами. Работники должны были трудиться до полного изнеможения, чтобы изготавливать пушки для наших угнетателей. Мы работали до тех пор, пока не начинали падать. Показания Агельштейна, Лемона, предоставили Маклоу. Затем осенью 1958 года он встретился с Байтцем в Нью-Йорке. Блаустайн передал Маклою проект всеобъемящего соглашения с Круппом, сущности составленного по образцу соглашения с И. Г. Фарбен. Крупп проявил интерес к предложению, но подчеркнул, что раз уж на то пошло, он хочет заплатить по собственной инициативе, а не под давлением извне. По истечении нескольких месяцев так ничего и не произошло. В начале 1959 года Смис сообщил, что заводы Круппа получили заказы на несколько сотен миллионов долларов от многих стран, в том числе от СССР, Канады и Пакистана. В свете этих крупных сделок проблема подневольных рабочих выглядела как комариный укус для слона, незначительная помеха, которую лучше всего устранить. В последующих дискуссиях с юристами компании конференция по претензиям заверила, что компенсационные выплаты не превысят 20 миллионов мар. Однако руководство концерна отклонило соглашение. В письме от 10 июня 1959 года на имя Эрнста Конценштейна, преемника Бэна в качестве директора конференции по претензиям в Германии, Байт писал, что хотя господин Ферэнц в ходе последних переговоров уделил особое внимание заявлению о том, что предлагаемая конференцией урегулирование является в первую очередь не юридическим вопросом, а скорее гуманитарным жестом, Компания Крупп пришла к выводу, что позитивное заявление с её стороны может иметь нежелательные юридические последствия для других предприятий. Майсс прикрылся солидарностью с другими немецкими промышленниками, которые также эксплуатировали подневольных рабочих, чтобы оправдать отказ от дальнейших переговоров. Бенна это не убедило. Гуманитарный жест Круппа не возмеет нужного эффекта без признания юридически обязательного характера. Чтобы противостоять негативному отношению другой стороны, конференция по претензиям выбрала двойную стратегию. Различные люди, близкие к Альфриду Круппу, убеждали его избрать мягкую линию. Среди них были Блаустайн и гамбургский банкир еврейского происхождения Эрик Варбург. Нахом Голдман обратился за помощью к федеральному правительству в Бонне. Жёсткая линия состояла в том, чтобы с одной стороны обнародовать всю правду о принудительном труде, а с другой сорвать планы Круппа по расширению бизнеса. «Мы знали, что Крупп держал зло на союзников, настаивавших на том, чтобы он продал свое стальное производство в Райнхаузене. Поэтому мы попытались убедить правительство Соединенных Штатов указать Круппу на некогда выраженное им согласие и заставить его выполнить требования», — рассказывал Бен. Мак-Клой также пообещал использовать свое влияние и поговорить с канцлером Аденауэром и другими членами Круппа. федерального правительства. Перед этим он попросил подробно изложить исторические факты, поскольку Круп продолжал утверждать, что его заставили использовать заключённых концлагеря против его воли, и он был ошибочно осуждён в Нюрнберге. В письме Маклоя от 23 июня 1959 года Бен предоставил факты. Он подчеркнул, что показания суда свидетельствуют о следующем: Альфред Круп действительно контролировал компанию и все её операции. Они по своей инициативе запросили рабочих из концлагерей для своего производства. Не было абсолютно никакого обязательства использовать подневольных рабочих. С заключенными обращались как с рабами. Им приходилось работать в самых нечеловеческих условиях без оплаты труда. Альфред Крупп лично знал обо всем происходящем и поддерживал это. Тем временем вопрос приобрел дипломатическую остроту. К делу подключился Дэвид Брюс, американский посол в Германии. Он организовал встречу крупа с Маклоем на Вилли Хюгель. Брюс состоял в дружеских отношениях с промышленным королём. В конце мая 1959 года Шпигель опубликовал фотографию, на которой был изображён улыбающийся посол во время охоты на фазанов вместе с Крупом и Байцем. Действительно забавная сцена, комментировал Бен, особенно если учесть, что звездой группы был бывший уголовный заключённый из Ланцберга. Всё равно Круп упорствовал. Конференция по претензиям усилила давление. Бен обратился в посольство США в Бонни с просьбой, чтобы американцы наконец подтолкнули Круппа к продаже его имущества в Райнхаузене. Когда в начале октября Крупп неожиданно отменил согласованную встречу, Бен и Катсенштейн сообщили немецкому адвокату о четырех делах, которые Бен для начала намеревался возбудить в суде Эссена против Круппа. Промышленник получил меморандум о судебном разбирательстве, в котором содержалось около 200 документов с доказательствами и фамилиями, примерно 2000 свидетелей. Для создания угрожающего юридического фона Бен задумал обращение всех известных подневольных рабочих Крупа в Верховный суд Нью-Йорка с эсками на сумму 100 тысяч долларов каждый. Но до этого не дошло. Байдсу дали зеленый свет на заключение соглашения с конференцией по претензиям. Взамен Крупп ожидал от еврейских организаций гарантии, что они не будут возбуждать против него судебные иски. Таким образом, переговоры вступили в решающую фазу. В конце ноября Байтс прилетел в Нью-Йорк с 24-часовым визитом. С ним было письмо от канцлера на имя Нахума Голдмана, председателя конференции по претензиям. Встреча прошла в помещениях банка Chase Manhattan, который ей предоставил Маклой. Крупп предложил выложить от 5 до 6 миллионов немецких марок. Каждый пострадавший должен получить 5000 марок. Если суммы будет недостаточно, Крупп выплатит не более 10 миллионов марок. Несколько дней спустя в Вессене сторону утвердили соответствующий текст договора. Во вступительном пункте говорилось, что Крупп, не признавая никаких юридических обязательств и не оказывая влияния на положение от других немецких фирм, Выделяет средства, чтобы смягчить последствия страданий, причиненных еврейским заключенным концлагерей национал-социалистической политикой в период их работы на заводах Круппа и в их подразделениях. Если бы предельная сумма в 10 миллионов марок оказалась недостаточна, Круп не стал бы ее увеличивать, наоборот, отдельные суммы, выплачиваемые подневольным рабочим, были бы уменьшены. Еще до Рождества соглашение утвердили и проинформировали мировую общественность. Круп заплатит рабам. В таком заголовком на первой полосе вышла New York Times 24 декабря 1959 года. Критика не заставила себя ждать. Лондонская газета Sunday Dispatch осудила соглашение, назвав его убогим, наглым и разочаровывающим из-за жестокого обращения с рабами и огромной финансовой помощи Круппа. Газета писала, что это самая скупая, мелкая и смехотворная поддачка в новейшей истории. Счета Компенсационно-Трастового общества с ограниченной ответственностью показали, что в конечном итоге 3090 заявителей из 33 разных стран получили в общей сложности 10 миллионов 50 тысяч 900 марок. Максимальная сумма, выплаченная отдельным выжившим, составила 3300 марок. Около 4000 заявок пришлось отклонить. Компенсация, вырванная у самого богатого европейца Круппа, досталась лишь небольшой части трудившихся на него невольников. По оценкам, на более чем 80 различных заводах Круппа эксплуатировались почти 70 тысяч иностранных граждан и более 23 тысяч военнопленных. Что касается личной ответственности Альфрида Круппа, то Бен делает вывод. Никто не утверждал, что использование рабочей силы из концлагеря изначально было выбором Круппа, но он принял решение использовать труд заключенных лагеря. Единственным обязательством, если можно так выразиться, было его собственное желание служить Рейху. Тайное соглашение с AEG. В числе немецких компаний, нажившихся на принудительном труде при национал-социализме, были электротехнический концерн AEG, Телефункен и Siemens. Путь к соглашению в их случаях был аналогичен предыдущим После того, как отдельные истцы возбуждали судебные дела с неопределенными перспективами на успех, еврейские организации во главе с конференцией по претензиям проводили переговоры с руководителями компаний. С тех пор, как в 1941 году АЕК выкупила компанию «Телефункин», ее председатель Ханс Каа Боден мог отвечать за обе компании. Первая встреча с Боденом состоялась 25 марта 1960 года в главном офисе АЕК во Франкфурте-на-Майне. Вот он, выпускник Оксфорда, работал в компании с 1929 года. Он был дипломатом и считался врагом нацистского режима. Вот он легко и быстро согласился заплатить, но хотел, чтобы соглашение осталось тайной. Он опасался, что объявив о соглашении, Айек признает, что совершила уголовное преступление, и этот факт не только навредит его компании, но и нанесёт урон репутации немецкой промышленности. Состоявшиеся итоги соглашения заключались в простом обмене письмами. В них Аяк и Терефункин обязались выплатить 4 млн марок для смягчения ущерба, от которого пострадали еврейские заключённые в концлагерях и трудившиеся на заводах этих компаний. Конференция по претензиям со своей стороны гарантировала, что все обязательства перед еврейскими заключёнными и их наследниками были таким образом выполнены. Как только контракт подписали, Аяк перечислила сумму на счёт конференции по претензиям в банк ММ «Варбург энд Ко» и занесла средства на счет в графу «Общие издержки». Чтобы проинформировать потенциальных получителей, не раскрывая название «АЕК», конференция опубликовала объявление, приглашавшее каждого, кто был привлечен к принудительному труду на какую-либо немецкую компанию, подать заявление. Против «АЕК» и «Телефункин» были приняты 2223 иска. Каждый платеж составил 500 долларов. Те, кто подал заявление с опозданием – все равно получали по 375 долларов. По словам Бена, это было, конечно, немного, но, по крайней мере, показало, что есть люди, которые заставят заплатить за разбросанных по миру оставшихся евреев, работавших за дарма на заводах Телефункин и Айек. Сименс и моральные обязательства Сименс, одна из крупнейших в мире электротехнических компаний, оказалась более крепким орешком, чем Айек. председателем наблюдательного совета основных компаний Siemens und Halske и Siemens-Schuckertwerke с 1941-1946 год, а затем снова с 1948 года был Герман фон Сименс, глава дома Сименса. В январе 1946 года Герман фон Сименс признал, что его компании использовали труд подневольных рабочих, но он и слышать ничего не хотел о недоедании или плохом обращении с заключёнными. Официальная история дома Сименса, опубликованная после войны, также демонстрировала приукрашенную картину. Создавалось впечатление, что Сименс не имел ни малейшего отношения к немецким концлагерям. Историческая реальность была другой. Сименс использовал в основном женщин-заключённых, поскольку они лучше справлялись с тонкой работой. В 1943 и 1944 годах комендант Аушвица Хёсс отправил 2700 женщин работать на завод Сименс. производивший электрораспределители для самолетов. Концерн также обращался за рабочей силой в лагеря Флоссенбюрг, Заксенхаузен, Бухенвальд, Ораненбург и Гросс-Розен, в которых в основном содержались мужчины. На подземных заводах компании «Семенс Баунион», выпускавшие оружие, использовали труд около 8 тысяч заключенных из лагерных филиалов концерна «Эббензе». В июле 1961 года в штаб-квартире «Семенс Новительсбахер» в Лац в Мюнхене состоялась первая встреча переговорщиков с Вальтером Боттерманом, главным юристом группы компании «Вальтер Боттерман Групп». Оказалось, что стороны придерживаются совершенно разных точек зрения. К тому времени конференция знала имена около двух тысяч выживших узников и собрала десятки документов об использовании труда заключенных концлагерей компании «Сименс». Боттерман казался удивленным. Он утверждал, что в Симмонс работало очень мало заключенных из лагерей и к концерну не могло быть никаких претензий, если учесть сложившиеся обстоятельства. Факты противоречили его утверждениям, и Боттерман попросил отсрочки. На следующей встрече в конце октября 1961 года Бен присутствовал вместе со своим коллегой Солом Кейгеном и Катсенштейном. Боттерман настаивал, что Симмонс нельзя сравнивать с И. Г. Фарбен или Круппом, Скорее компания была вынуждена использовать заключённых концлагерей. В конце концов юристы Siemens согласились заплатить 2 млн марок. Это предложение мы сразу же отвергли, вспоминал Бен. Перед тем как состоялась очередная встреча, еврейским представителям широко улыбнулась удача. Им удалось найти внутренний 43-страничный отчёт от 31 октября 1945 года об эксплуатации иностранных гражданских работников, военнопленных евреев и узников концлагерей. который архивариус концерна «Сименс» скрыл от них. Находка оказала большое влияние на дальнейший ход переговоров. Внутренний отчет компании опровергал основные аргументы, выдвинутые юристами «Сименс». Так стало известно о том, что на двух основных заводах работало 3900 заключенных концлагерей, почти в два раза больше, чем сообщал Боттерманн. На основании новых данных и дополнительных материалов, представленных конференцией по претензиям в поддержку своих аргументов, компания Siemens утроила своё предложение. Заключительный раунд переговоров состоялся 8 мая 1962 года. Он длился 4 часа и был крайне неприятным. Воттерман заявил, что его предприятие добровольно оказало щедрую поддержку Он представил проект договора, в котором было сказано, что компания Siemens произведёт платёж, но не признаёт юридических или моральных обязательств. Бенд был в ярости. Я понимала отрицание юридической ответственности, но отказ от моральных обязательств меня насторожил. Это выглядело так, словно даже малейшее чувство ответственности за то, что произошло с евреями, было отброшено в сторону. Однако главный юрист Siemens настаивал на своей формулировке. Я с возмущением спросил, почему компания вообще заключает соглашение, если она считает, что не имеет ни юридических, ни моральных обязательств. Ответ так и не поступил, рассказывал Бен позже. Поэтому Бен предложил записать в контракте, что Симис действовала исключительно под давлением со стороны еврейских организаций, и тогда общественность узнала бы, почему был произведён платёж. Такая формулировка в свою очередь не нравилась противоположной стороне. Представители Siemens по-прежнему утверждали, что компания не могла препятствовать привлечению труда заключённых в концлагерях и что она сделала всё, что в её силах, чтобы облегчить страдания подневольных рабочих. В заключении они заявили, что платёж основан на моральных соображениях, а не на моральных обязательствах. Соглашение было датировано 24 мая. По большому счёту, оно было похоже на соглашение с Круппом. Siemens согласился на авансовый платёж в размере 5 млн марок. Если этой суммы будет недостаточно для перевода 5000 марок каждому заявителю, то к ней будут добавлены еще 2 миллиона. Фактически, включая начисленные проценты, было распределено 7 миллионов 184 тысячи марок. Около 6 тысяч бывших заключенных лагеря подали заявление, однако только треть из них была рассмотрена из-за ограничительных условий договора. Ни один из них не получил более 3300 марок за то, что бесплатно работал на концерн, в самых тяжелых условиях. Оружие от Рейнметалл Споры с Рейнметалл Берлин, вторым по величине производителем оружия в Национал-Социалистическом Германском рейхе, были еще более бурными. После слияния компания была переименована в Рейнметалл Борзик АГ, а с 1956 года, после смены владельца, вернулась к первоначальному названию. В деле были все признаки политического триллера высшей пробы: юридические споры, дошедшие до Федерального конституционного суда, вмешательство высших государственных органов в Германии и США, спорная сделка с оружием, возмущённая общественность и очень разные участники. С одной стороны, две еврейские девушки, которых взяли евреин Металлборзик в качестве подневольных рабочих, с другой стороны, могущественные начальники оборонного предприятия, часть из которых были активными нацистами. Идейным вдохновителем еврейской делегации на переговорах был Бен, а в противоположном лагере слово взял адвокат и заместитель председателя наблюдательного совета Отто Кранцбюллер. У него тоже было известное прошлое. Он был кем-то вроде тяжеловеса среди адвокатов в Нюрнберге. За его услуги заплатили гросс-адмирал Дёнис, Альфред Крупп, Одило Буркарт, главный представитель Фридриха Флика и Герман Шмиц, председатель правления ИГ Фарбен. Теперь полемика вступила в новый раунд и с другими участниками. Начало было отмечено исками, поданными в конце 1957 года Ирэн Райнхардс и Юдит Буллс, которые еще девочками с июля 1944 года по март 1945 года принудительно и без оплаты работали на Ариен Металл в Земерде под Бухенвальдом. Их семьи, происходившие из Чехословакии, были убиты в Аушвице. Местный суд Берлина-Шарлоттенбурга 15 ноября 1959 года отклонил их иски на том основании, что иски поданы слишком поздно. Поскольку следующая вышестоящая инстанция приняла противоположное решение по другим делам, конференция по претензиям решила передать эти два противоречащих друг другу решения в Федеральный верховный суд в Карлсруэ. В феврале 1963 года и марте 1964 года суд отклонил иски как необоснованные. Немецкие судьи интерпретировали принудительный труд заключённых как часть военных усилий Рейха. По их мнению, претензии граждан других государств, которые были привлечены к труду в качестве подневольных работников, могут быть рассмотрены только в окончательном мирном договоре. Вопрос о том, будет ли такой договор заключён и когда, не принимался во внимание. Только судьи забыли о следующем эффекте их вердикта. Отложенное правосудие это отказ в правосудии, заключил Б. случилось так, что незадолго до этого апелляционный суд в Штутгарте постановил, что гражданин Германии, который, будучи узником концлагеря, принудительно работал на ветесонном предприятии Хенкель, имеет право подать иск. Это решение в пользу немецкого истца представляет собой явную дискриминацию всех негерманских истцов, рассмотрение дел которых высший суд отложил до подписания окончательного мирного договора. Читал Бен. Это позволило передать дела двух женщин в Федеральный конституционный суд, поскольку принцип равенства основного закона был проигнорирован. Но ещё до того, как закон вообще вступил в силу, сценарий был изменён из-за драматического развития событий в США. В ноябре 1964 года американские средства массовой информации сообщили о предстоящей сделке по продаже оружия между Rheinmetall и Соединёнными Штатами. Пентагон хотел купить в Германии 20-миллиметровые автоматические пушки. Это была первая поставка оружия в Америку с момента становления ФРГ. В то же время стало известно, что старый оружейный завод Спрингвиль в штате Массачусетс должен быть закрыт. Это настроило местных жителей против правительства в Вашингтоне. Некоторое время спустя мэр Спрингфилда Чарльз В. Райан объявился в нью-йоркском офисе Бэна Ему нужна была информация о деятельности Рейн-Металл в нацистскую эпоху. С этим вопросом он обратился точно по адресу. Заметил Бен и сообщил мэру, что компания использовала более пяти тысяч заключенных концлагерей. Мэр Райан отправился в Вашингтон, чтобы вновь поднять вопрос о проблеме, и сказал, что с радостью примет любую помощь, рассказывал Бен. «Я решил передать факты второму человеку в Министерстве обороны, Сайрусу Вэнсу». Встреча с будущим государственным секретарем в администрации Джимми Картера 24 февраля 1965 года прошла в душевной атмосфере. В ходе встречи Бен намекнул, что было бы весьма кстати использовать Пентагон как возможного клиента Рейн Металл в качестве средства для заключения соглашения между концерном и его бывшими рабами. Венс очень внимательно отнесся к моей просьбе, но сказал, что сначала он должен проконсультироваться с государственным департаментом. Продавцы должно быть вскоре узнали, что у американского правительства возникли вопросы по поводу сделки с пушками. Скорее после этого пиар-менеджер Юрий Ускляйн начал контрнаступление. В письме в Госдепартамент США он говорил о неисследованном и непроверенном заявлении еврейских заявителей и заклеймил, не упоминая Бена, этого адвоката, который использовал ложную информацию, чтобы оказать давление на правительство. Бен не оставил это без внимания. Когда я узнал, что Кляйн представляет Рейн Метал, я очевидно не знал о прошлой компании. Я отправил ему письмо, в котором объяснил, что Рейн Метал нанял более 1200 молодых еврейских женщин из Бухенвальда и содержал их в жестоких условиях в филиале концерна Земерда, и что бывшие нацисты в руководстве Рейн Метал отказались выплачивать какую-либо компенсацию. В интересах Рейн Метал было последовать примеру ИГ Фарбан. «Крупп», «Сименс» и других компаний и урегулировать претензии мирным путем». Бен направил копию письма в Госдепартамент, в котором подтвердил, что Соединенные Штаты сообщили министру обороны Германии Кай Уэй фон Хаселю о том, что проблема компенсации бывшим подневольным рабочим Рейн Металл желательно решить. В дело наконец-то включилась высокая политика, и это, похоже, не могло не повлиять на события. В конце апреля-начале мая 1965 года внезапно началось движение там, где ранее был тупик. По совету американского посла Бен вместе с Консенштейном впервые встретились с Гюнтером Боде, руководителем Департамента военной экономики в Федеральном министерстве обороны в Боне. Боде... согласился указать шефу Рейн-Металл Отту Паулю Цезарю, что на окон поставлено нечто большее, чем продажа нескольких орудий. Они договорились оставаться на связи и избегать огласки до тех пор, пока ситуация не прояснится. На следующий день Бен и Катценштейн встретились с Цезарем в Дюссельдорфе. Управляющий Рейн-Металл объяснил, что должен обсудить проблему с новыми владельцами, семьей Рехлинг, которая приобрела компанию в 1950-е годы. Десятиу неделями позже конференция по претензиям получила формальное, чрезвычайно краткое письмо из Дюссельдорфа. Его суть сводилась к следующему: После тщательного рассмотрения всех обстоятельств наблюдательный совет пришёл к выводу, что наше общество не может признать обоснованность ваших требований. Бен писал об этом в своей книге. Тихая дипломатия, методами которой пыталась действовать конференция по претензиям, провалилась. Оставался только один вариант: обнародовать факты для американской общественности. Так как конференция предпочитала не находиться в центре внимания, одной из самых важных организаций членов стала Бнай Брит. 3 февраля 1966 года президент Бнай Брит Уильям Векслер направил две резкие телеграммы госсекретарю Дину Раску и министру обороны Роберту Макнамаре. Он протестовал против запланированной торговой сделки с Рейн Металл, или любым другим эксплуататором рабского труда, который отказывается взять на себя ответственность за свои действия. Скорее вся информация оказалась в распоряжении средств массовой информации. Пентагон попал под обстрел из-за торговли оружием. С таким заголовком на первой полосе вышел воскресный выпуск New York Times 6 февраля 1966 года. Год допускает неточность в переводе на немецкий заголовка заметки в New York Times. который с английского правильнее перевести как «Пентагон» вызвал негодование закупкой пушек. Мэр Спрингфилда Райан, по всей видимости, по согласованию с президентом Бнай-Брид Гэкслером, также направил телеграммы Раско и Макнамара. Конечно, интересный Бнай-Брид и Спрингфилда совпадали. Первая требовала компенсации за принудительный труд. Второму нужен был оружейный заказ для того, чтобы уберечь от закрытия старейший завод. «Спрингфилдский арсенал», основанный в 1777 году. Заказ все-таки достался немецкому производителю, а американский завод закрылся в 1968 году. В «Спрингфилде» городская газета сообщила, что бывший нацистский завод стал конкурентом местных оружейников. Международное агентство подхватили историю «Спрингфилд». Обеспокоенные сообщениями, несколько конгрессменов внесли на рассмотрение законопроекты, запрещавшие приобретать оружие и боеприпасы у иностранных компаний, которые использовали принудительный труд и отказывались предоставлять компенсацию. Министр обороны Макнамару тоже обработарил соответствующим образом. Истории в средствах массовой информации спровоцировали политические протесты, но первый результат Бен заметил, когда на пороге его офиса в Нью-Йорке появился неожиданный посетитель. Привлекательная весьма респектабельная дама в норковой шубе и подобранной в тон норковой шляпке с сумочкой из крокодиловой кожи сообщила, что хочет поговорить с Беном об оружии Rheinmetall. Она представилась миссис Джон Р. Хехт из Ванкувера, Британская Колумбия, и сказала, что у неё есть информация, которая может заинтересовать Бена. Её муж был основным акционером компании Hispanos Unidos, владевшей патентами на 20-миллиметровые пушки. В настоящее время он прибыл в Женеву, чтобы оформить сделку с Пентагоном, и представлял нового швейцарского владельца компании «Испанос Юиза». Все это звучало немного сложно, но знание некоторых подробностей показало, что дама в курсе происходящего. Затем госпожа Хехт сообщила Бену, что она уполномочена передать ему предложение от «Рейн Металл». Компания была готова выплатить компенсацию любому заключенному, который работал на одном из ее заводов в Западной Германии. На следующий день дама позвонила Бену. Ее муж разговаривал с Кранцбюлером в Дюссельдорфе, и Кранцбюлер предложил 3 миллиона немецких марок, которые Рейн Металл передаст в надежные руки в посольстве США. Бен ответил, что конференция по претензиям думала о 5 миллионах, но, безусловно, можно пойти на компромисс. Несколько дней спустя госпожа Хехт сообщила, что Кранцбюлер серьезно настроен на достижение соглашения, потому что к этому его призвал немецкий министр обороны. Однако вместо того, чтобы прийти к общему решению, произошла неудача. Никакого соглашения, сообщили из Дюссельдорфа. Членов правления возмутила систематическая организованная в прессе кампания против предприятия и его представителей. В то время как в Соединённых Штатах газеты критиковали сделку с оружием, журнал Spiegel в статье от 7 марта 1966 года встал на защиту Rheinmetall. Организатором компании является нью-йоркский юрист по вопросам репараций Бенджамин Бен Ферренс, писали в статье. После его поражения в зале суда он завёл старую песню про рабовладельцев с Рейна. Требования бывших еврейских подневольных работников не были не незаконными, не морально оправданными, утверждал немецкий новостной журнал. Бен ответил информационным выпадом, в котором привёл несколько исторических фактов, однако он сам не хотел, чтобы ситуация обострилась. Чтобы найти выход из тупика, американские и немецкие министры обороны провели конфиденциальную встречу. Оружие Рейн-Металл было на повестке дня. Тем временем посол Германии в Вашингтоне пригласил на чай равина Джея Кауфмана, вице-президента Абнай Брит. При этом он не взначай упомянул, что рассматривается вопрос о создании трастового фонда в размере 2 миллионов немецких марок, которые можно было бы использовать для удовлетворения еврейских требований. Идея стала более конкретной, когда вскоре было сказано, что в результате переговоров между Рейнметалл, Государственным департаментом, Министерством обороны Германии и послом в Вашингтоне была достигнута договоренность о том, что три поставщика, участвующие в сделке, заплатят в общей сложности 500 тысяч долларов. Третьим предприятием, помимо Рейнметалл и Испано-Сюиза, был Нюрнбергский завод боеприпасов «Генри Хадилля». В предложении содержался пункт о том, что деньги должны быть возвращены, если предприятие по производству оружия обанкротится. Бен решил, что это не по правилам. Ни при каких обстоятельствах конференция по претензиям не могла заключить соглашение о рабском труде, которое зависело бы от сделки о поставках оружия между правительством США и немецким концерном. Кроме того, предложенная сумма была недостаточной, и конференция не приняла бы оплату от фирм, на которые подневольным рабочим не за что жаловаться. В то время ещё не было известно, что Дилль также эксплуатировал заключённых концлагерей. По итогам переговоров предложение было увеличено до 2,5 миллионов марок. Адвокаты потерпевших сторон теперь могли только ждать решения министров обороны обоих государств. Макнамара и фон Хассель встретились в Вашингтоне в пятницу, 13 мая 1966 года. Бен тогда находился в Бонне, чтобы избежать любопытных репортёров, он скрывался в деревне Мария-Лах. которая находилась в лесу примерно в часе езды от федеральной столицы. Ранним субботним утром, когда он включил радио, американская военная станция объявила, что армия США приобрела являющееся предметом спора оружие. Впервые Соединённые Штаты заключили с Федеративной Республикой крупный контракт о поставках вооружений. С похвалой это называлось о событии немецкая ежедневная газета Вельт. Международное издание New York Times от 20 мая заголовка гласил: Евреям должны заплатить за рабский труд. Вашингтон и Бонд добились компенсации за рабский труд от компании. На самом деле Рейн Металл осуществлял выплаты с большой неохотой и отказывался публично признать справедливость претензии о компенсациях. На протяжении десятилетий компания отвергала любую историческую ответственность. Один из членов правления позднее подчеркнул, что денежный перевод на счет конференции по претензиям был перечислен исключительно с целью получения обещанного нам заказа. Перечисленные на счет конференции по претензиям 625 тысяч долларов, что соответствовало согласованным 2,5 миллионам немецких марок, позволили выделить жертвам весьма ограниченные средства. Можно было рассматривать исключительно бывших еврейских рабов с трех заводов Рейнметалл. Зёмерде, Унтерлюс и Хунсвильд, работавшие на других заводах ничего не получили. Бенн писал следующее: из 1214 женщин, числившихся в Зёмерде 26 ноября 1944 года, компенсационно-трастовое общество смогло найти и компенсировать причиённый ущерб 992. Только 261 из примерно 900 подневольных рабочих Унтерлюса получили свою долю в фонде. Из примерно 1000 еврейских заключённых в Хонсфельде было найдено 262. Из Восточной Германии или ГДР претензии не поступало. Предполагалось, что евреям, проживающим в этих странах, по политическим причинам не разрешат подавать заявления в ФРГ, чтобы они могли получить хотя бы небольшую компенсацию. Компенсационное общество с помощью бывшей заключённой Зёмерды Бимбигрош разработало нестандартную программу Они отправили из США в Советский Союз подарочные наборы с шарфами, тканями, верхней одеждой, с ветрами, ручками и другими необходимыми предметами. Все посылки были отправлены от имени Бимби. Удивлённые получатели, должно быть, были впечатлены внезапным богатством их недавно эмигрировавшей подруги, писал Бен. Ничего, кроме разочарований. Тактика концерна Rheinmetall была типичной для немецкой промышленности и предвещала разочарование в будущем от этих уловок. Это была последняя кампания, которая взяла на себя историческую ответственность, где Бен заметил хотя бы намек на признание. Фредрик Флик, военный преступник, осужденный в Нюрнберге и самый значимый промышленник современности, как называла его газета «Франкфуртер Аргемайн и Цайтунг», Смок от страницы после долгих лет переговоров, не заплатив ни копейки за использование принудительного труда на своих фабриках, когда в 1972 году Флик умер, а одновременно с ним кануло в лету и дело Динамит Нобель АГ. Во время Второй мировой войны предприятие использовало заключённых концлагерей на своих фабриках по производству боеприпасов. Флик был председателем правления и главным акционером компании. Эвисонная промышленность также отказалась компенсировать заключённым их труд. На заводах Июнкерса, Мессер Шмидт и Хейнкель трудились тысячи заключённых лагерей. Я не мог забыть того, что увидел, когда освободили Маутхаузен и его филиалы, включая Гузен, писал Бен. Горы человеческих костей высились вокруг каменоломни, за которой был спрятан эвисонный завод Мессер Шмита. Столь же неудачно прошли переговоры с Brown Coal и Benzin AG. занимавшее важное место в военной экономике Германского рейха. Синтетическое топливо, произведённое компанией, должно было сделать Германию максимально независимой от иностранной нефти. В строительной отрасли ситуация была не лучше. Почти все крупные немецкие компании эксплуатировали заключённых из многих концлагерей. После войны, когда необходимо было восстанавливать разрушенные немецкие города, эти компании вновь процветали, но ни одна из них не признавала обязательств перед людьми. пережившими лагеря. Затем провалился ускоренный план Бэна по комплексному урегулированию вопроса с Федеральным союзом немецкой промышленности BDI. План предусматривал, что члены союза и бывшие эксплуататоры заключённых концлагерей предоставят денежную сумму, которая может быть поделена между подневольными работниками в соответствии с определёнными формальностями, приемлемыми для обеих сторон. В какое-то время стат секретарь Аденауэра Ганс Глобке участвовал в переговорах. Он обсудил проблему с президентом БДИ Фрицем Бергом весной 1962 года, но советовал не заключать коллективный договор. Это могло выглядеть как признание вины и послужило бы созданию оппозиционного фронта среди предприятий. Несмотря на некоторые впечатляющие успехи на переговорах, вызвавшее ажиотаж по обе стороны Атлантики, Бен в своем исследовании столь радужно описывает ситуацию. Из сотен немецких компаний, которые жестоко обращались с заключенными концлагерей, тех, кто заплатил выжившим в лагерях, можно пересчитать по пальцам одной руки. Из общей суммы почти в 13 миллионов долларов, собранных немецкими компаниями, около 15 тысяч евреев получили по несколько сотен долларов. Рейнметалл АИГ, максимум 1700 долларов ИГ Фарбен. Большинство получателей не могли уловить смысл компенсации. Им было непонятно, почему одна компания платит что-то, а другая ничего. Они получали небольшие суммы денег как часть загадочной и более крупной программы компенсации. Немецкие промышленники рассуждали иначе и оправдывали эксплуатацию военной необходимостью. Даже спустя десятилетия после войны они не понимали, в чём заключалась несправедливость, за которую они несут ответственность. Не одна немецкая компания, использовавшая труд заключённых, не изъявила готовности по доброй воле выплатить хотя бы символическую компенсацию. Даже те немногие компании, которые что-то заплатили, писал Бен, сделали это при обстоятельствах, указывавших, что их мотивация заключалась не в помощи бывшим рабам, а в получении выгоды. Бен встречает Шпеера. Вряд ли кто-то при национал-социализме знал так много о поневольных рабочих, как Альберт Шпеер, друг Гитлера и рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Когда в 1969 году Шпеер опубликовал свои мемуары, написанные в тюрьме Шпандау, Бен очень внимательно прочитал книгу. В ней очень мало говорилось о евреях и практически ничего о концлагерях, но автор высказывал сожаление по поводу того, что он совершал. Это побудило Бена встретиться со Шпеером в 1976 году после того, как он отбыл свой срок и был освобожден. Встреча состоялась в отеле недалеко от аэропорта Франкфурта и прошла душевно. «Мы приветствовали друг друга рукопожатием», — вспоминал Бен. И Шпеер выразил свое удовлетворение тем, что может поговорить с бывшим обвинителем Нюрнберга, который сам является евреем. Они говорили о программе принудительного труда и плане нацистов убивать евреев и других заключённых концлагерей посредством работы. Шпеер был не согласен. Он утверждал, что уничтожение не было непосредственной целью, поскольку было неэффективно в течение нескольких месяцев обучать человека, а затем забить его до смерти. Бейнер размышлял. Очевидно, он не думал о неквалифицированных рабочих на шахтах и каменоломнях, о строительных работах, мостах, тоннелях или об Аушвице. Чтобы снять с себя обвинение, Шпеер также упомянул об усилиях своей администрации, направленных на улучшение обращения с подневольными работниками. Бен не проигнорировал гуманитарный подтекст. Очевидно, что Шпеера больше заботили показатели эффективности или бюрократические формальности, а не сами заключенные. Шпеер чувствовал вину не потому, что использовал труд заключенных – Но потому что ему не удалось вывести больше людей из лагерей на оружейные фабрики, где условия были лучше, а шансы на выживание выше. В конце концов Бен спросил Шпиера, имел ли право осуждённый в Нюрнберге Фридрих Флик отказать в какой-либо компенсации еврейским подневольным рабочим. Нет, Флик поступил неправильно, ответил Шпиер. Также под впечатлением от этой встречи Бен закончил работу над своей книгой Ниже чем рабы. еврейский принудительный труд и требование компенсации. В заключительных строках произведения автор дальновидно обращает взгляд от Холокоста к другим событиям. Описанные мною деяния были совершены немцами против евреев. Хотя в аналогах истории нет свидетельств о более крупных попытках истребления людей, чем это было сделано по отношению к евреям, это не означает, что такие попытки не предпринимались в других местах, другими людьми против других жертв. Достаточно вспомнить о судьбе индейцев в Америке, об эксплуатации темнокожих, о гулаге или массовых убийствах врагов государства в Азии и Африке. Человечество всегда было готово закрыть глаза на насилие, если его можно было объяснить государственными или общественными интересами. Бен убежден в том, что злодеяния, о которых здесь сообщается, и неспособность стольких людей признать их вызваны не столько ненавистью, Сколько безразличием, которое позволило, казалось бы, достойным людям принять или игнорировать происходящее.